Глава 14. Человек человеку. Эпиграф. В том, что ты продаешь, вовсе не надо смыслить. Именно тогда продаешь всего успешней. Не видя изъянов, чувствуешь себя свободнее. Тени в раю. Эрих Мария Ремарк. Возьмите, пожалуйста, приятная девушка на ресепшене фитнес-центра выдает мне магнитный на браслете ключ от шкафчика и полотенца. «Ваш персональный тренер Александр, подойдите к нему, как переоденетесь. Хорошей тренировки!» «Спасибо», — отвечаю ей, стараясь подавить зевок. «Сегодня я встал чуть раньше пяти утра. Проснулся относительно легко, спасибо умному будильнику интерфейса, но организм не обманешь?» «Я не выспался. Хорошо, хоть дебафа недосыпа нет». Как бы я ни заставлял себя уснуть, почти полночи пролежал, ворочаясь в мыслях о том, что делать дальше. Размышлял о том, что деньги и власть дают человеку практически полное удовлетворение всех потребностей. Причем богатство может дать власть, а власть может дать богатство. А значит, достаточно добиться чего-то одного, чтобы получить второе, а вместе с ним и все, что душа пожелает. Хочешь сделать мир лучше? Вкладывайся в науку, медицину помогая бездоленным и благотворительным фондам. Хочешь сладострастного распутства? К твоим услугам безлимитный парад отзывчивых супермоделей и киноактрис в твоем отдельно взятом президентском люксе. Хочешь потешить тщеславие? Покупай футбольный клуб в топовой лиге, набивай его звездами и вперед купаться в овациях стадиона и светиться в трансляциях по всему миру. Можно реализовать детские мечты, слетав в космос или вложившись в космическую промышленность. Наслаждаться уединением, купив красивый тропический островок с белоснежными пляжами. Возглавить или профинансировать революцию в Банановой Республике. Снять блокбастер с динозаврами, роботами и девчонками в бронеливчиках. Можно, да, почти что угодно. Хватило бы ресурсов и фантазии. К власти я никогда не стремился и не стремлюсь. А вот если говорить о деньгах, деньги сами себя не заработают. У меня чуть меньше года до конца срока оплаченной лицензии, и это время надо использовать плодотворно. Я как никогда ранее осознал, что нахожусь на распутье, том самом, которое налево пойдешь, мне 32 И то, чего давно добились мои сверстники – стабильный доход, семьи, дети, квартиры и машины, путешествия и отдых у моря два раза в год, а то и чаще – для меня пока просто мечты. И то, в каком направлении я приму решение развиваться, вкладывать усилия, время и ресурсы, по сути, с каждым месяцем будет уводить меня все дальше от других альтернативных путей жизни. Стоит ли мне продолжать думать о писательстве, погрузиться в рекламу? Сделать ставку на карьеру продавца или набравшись опыта открыть свое дело. Если этот выбор я сделать пока не могу, озадаченный скорее выживанием, то цель догнать среднего человека в базовых вещах выглядит очевидной. Чем бы я ни решил заниматься, нужно развивать основные характеристики, пользуясь премиальностью аккаунта дополненной реальности. Тогда я смогу встретить следующий этап жизни без интерфейса достаточно сильным, ловким, умным, харизматичным и удачливым человеком. Я уже жалею, что вложился не в интеллект, удачу или восприятие, если бы я знал, что эти характеристики не просто сравнительные относительно других, но и могут действительно усилиться при системном повышении. Ведь получается, что я на самом деле поумнел бы, вложись в интеллект, а с повышенной удачей стал бы принимать больше верных решений. И что-то подсказывает, что с улучшенным восприятием мое перестроенное зрение стало бы четче. Конечно, надо развивать важные навыки, очистив голову от пустых и ненужных. Откат умения оптимизации месяц. И связано это, как объяснила Марта, не с искусственными ограничениями, а с тем, что операционное перестроение связей нейронов мозга требует времени и деликатности, тем более, если необходимо еще и внедрение новых данных. Я уже решил, что буду сливать в ноль навык игры World of Warcraft, когда получу целых четыре очка на первом уровне системного навыка. Но что со мной произойдет? Забуду ли я вообще, что есть такая игра? Вспомню ли я, что состоял в гильдии? вспомнили своих соклановцев? Марта сказала, что память обо всем останется, но станет настолько смутной и блеклой, что мне будет казаться, что годы моей игры были много лет назад. Примерно так, как я сейчас вспоминаю свои игры в ножечки в деревне. Расплывчато помню, что играл, как чертили круги и нарезали участки после каждого попадания, но на этом все. Как играл, с кем играл, успешно ли играл, словно в непреодолимом сумраке. Не помню даже, каким ножом мы играли, был ли он перочинный или кухонный с деревянной ручкой или обмотанный изолентой. Все еще непонятно, сколько навыков можно выделить в первичные, какие ограничения на их повышение оптимизацией, да и вообще во что вкладываться. К сожалению, системные навыки, тоже познание сути, например, системно не поднимешь, только многократным использованием. Так что если думать о будущем не в рамках года, а в горизонте планирования жизни, надо улучшать собственную обучаемость, скилл овладения навыками, каждый уровень которого дает 10% к скорости обучения. Вообще, нужно как можно скорее поднимать следующий уровень социальной значимости, чтобы использовать полученное очко навыка и открыть оптимизацию. Тогда за время до конца лицензии я смогу конвертировать 10, а то и 11 бесполезных навыков. Рост уровня социальной значимости важен еще и тем, что хотя пока я не понимаю, какие преимущества дает высокий уровень, однако точно знаю, что с каждым повышением я получаю по одному системному очку на характеристики и навыки. Теперь, когда мне открылся прогресс-бар по всем статам, я перестану гадать и бродить, как в потемках. Каждый новый уровень требует на тысячу очков экспы больше, а статус-бары уровней и навыков показываются в процентах. Для получения следующего, седьмого уровня, мне надо набрать 7000 очков опыта. Шкала Экспы заполнена чуть больше, чем наполовину. На текущем уровне 6 набрано очков опыта, 3760 из 7000. Причем большую часть очков я набрал вчера повышением харизмы, навыков кулинарии, познания сути, а также помощью сяви. Уже понятно, что за системное повышение характеристика навыков очков опыта не дают, зато дают один к одному за повышение репутации и за выполнение задач, которые я сам себе могу ставить. Правда, на задачах особой экспо не нафармишь, система обосновалась в моей голове и видит, что мне действительно важно и сложно следить, а что минутное дело. А то была у меня идея набросать список задач из сотни пунктов на утро, открыть глаза, встать, зайти в ванную, включить кран. Не прокатило. Даже ту-ду лок не пополнился. Интересно, каким образом Самуэль Михайлович Панюков добился 27 уровня? Это же больше трех сотен тысяч очков опыта. Он говорил, что преподавал, может, пользовался уважением, а то и почтением у учеников. Тогда примерно понятно, с одного потока мог по уровню другому срубать, и это без бустера. Представляю, каких высот достигают хорошие врачи. Хотя некоторые врачи настолько коновалы, что могут вообще с отрицательной кармой жить на низких уровнях, набивая карманы. Вспомнил добрым словом врача Олю-Лялю из клиники, где проверял целостность крыши. Думал наведаться к ней, но поняв, что это мне коварный дебаф сексуальной неудовлетворенности нашептывает отказался от этой идеи хорошо бы еще посмотреть какого уровня знаменитости чтобы понять влияет ли популярность на истинное отношение людей к ним чем дальше в лес тем ближе вылез ответы на вопросы создают еще больше новых вопросов конечно деньги Нужно зарабатывать самому, и уже понятно, что работа в Ультрапаке не даст мне миллионов, будь я даже владельцем компании, а не рядовым продажником на испытательном сроке. А вот как заработать я пойму, когда проведу ряд экспериментов с поиском и пойму, какие Е, К и И идут в зачет, а какие нет. Переодевшись в новый эквип, я выхожу из раздевалки и иду в тренажерный зал. Для раннего утра здесь много народу. Никогда бы не подумал, что у нас столько озабоченных здоровьем граждан. Тут и там мелькают фигуристые фитоняшки, так и притягиваемый мой отдефабленный взгляд. Впрочем, это зрелище мотивирует развить свое тело еще больше, скинуть лишний вес, набрать мышц, улучшить выносливость и, кто знает, как высоко поднимется моя самооценка в отношениях с прекрасным полом следующий час тренер-консультант Саша, 28 лет, женат, 9 уровень, выяснив, какие у меня цели, силы и выносливость, гоняет меня по тренажерам. Начали с разминки на беговой, потом приседания, жимы от груди, тяга блока, гиперэкстензии и еще несколько упражнений, все с минимальными весами. Сейчас поставим технику, объяснил тренер, и будем ее ставить еще пару недель, очень медленно и постепенно наращивая веса. Во время тренировки несколько раз срабатывает системное предупреждение о превышении допустимой частоты сердечных сокращений. С непривычки сердце колотится после каждого подхода, не успеваю отдышаться, как надо приступать к следующему. Из зала выхожу на ватных ногах, весь мокрый и с залитым потом лицом. Полотенце можно выжимать. К моему удивлению, после тренировки я не вижу никакого прироста силы. Сила также на уровне 7, с замершим на 18% прогресс баром, специально посмотрел до тренировки. Какое-то косвенное объяснение получаю от Саши, когда он, порекомендовав выпить порцию протеина, прощается со мной. Тренироваться вам сейчас лучше через день. Мышцам нужно примерно двое суток для восстановления и входа в стадию гиперкомпенсации. Эффект от тренировки Проявляется в другом. После душа получаю серию уведомлений о повышенном метаболизме, бодрости и удовлетворенности. Немного, судя по статусу, подросли, настроение, дух, сила воли и уверенность Польза на лицо. Баф счастье грозит вот-вот спасть, поэтому в баре фитнес-клуба я выпиваю чертовски вкусный шоколадный протеиновый коктейль. Так вот, качками становится. В офисе вижу, помимо других новичков, Гришу, Бойко и Марину, с которыми познакомился на собеседовании три дня назад. Три дня? Столько всего произошло за это время, по большей части у меня в голове, что, кажется, это было давно. Мы толпимся в отделе продаж, не зная, куда приткнуться. Непонятно, куда присесть. И мы, я, Гриша и Марина, и еще три парня разного возраста, кучкуемся возле кулера с водой. На нас никто не обращает внимания, то ли воспринимают как конкурентов, то ли при их текучке много повидали таких же вот новичков. Минут через пятнадцать ожидания, когда Гриша, сегодня он красавец весь в белом, уже рассказал пару баек и признался, что с прежней работы так и не уволился, а взял отпуск без содержания. В отдел заходит коммерческий директор, хмурый крупный мужик лет тридцати, которого я видел на собеседовании. Он на ходу раздает указания подчиненным, успевая при этом говорить по телефону и пить кофе. Нам он жестом показывает идти за ним. Пройдя лабиринт коридоров, мы добираемся до переговорки, комнаты с проектором и овальным столом посередине. Продолжая с кем-то активно говорить уже на повышенных тонах, он показывает нам садиться за стол. Изучаю его профиль. Павел Горюнов, 31 год. Руководитель, торговец одиннадцатого уровня, женат, трое детей, восемнадцатый уровень социальной значимости. Вспоминаю слова Марты, что наличие воспитываемых детей тоже влияет на уровень, потому что дети – это будущее общества. Смотрю первичные навыки и основные характеристики, высокие уровни навыков торговли, лидерства и… бокса? Ого! Сила 15, ловкость 14, харизма 16. Крутой мужик. Осознаю, что я на год старше него и ловлю часовой дебаф. Вспышка зависти. Вы испытываете чувство досады, вызванное чужим успехом. Минус 5% уверенности, минус 5% удовлетворенности, минус 10% самообладания, плюс 5% силы воли. Вот так. Панфилов, глаза-то у тебя заведущие. Есть чему Павел стройный, осанистый, с короткой стрижкой и ослепительной улыбкой, в отличном, идеально сидящем на нем костюме, уверенность и успешность будущего босса впечатляют. Мы садимся, а он, наконец, заканчивает телефонный разговор. Оставаясь стоять, упирается руками В спинку кресла и начинает говорить Доброе утро, коллеги Мы уже знакомились, но для тех, кто запамятовал Повторюсь, меня зовут Павел Андреевич Я руковожу отделом продаж В ультрапаке. Вас почему-то шестеро Хотя я давал заявку только На пятерых. Один из вас мне не нужен Уже сейчас. Более того, к концу Следующей недели вас здесь останется Только трое, а после испытательного Срока лишь один кандидат Будет принят в штат как полноценный Менеджер по продажам. Если есть сомнения в собственных силах, давайте не будем тратить мое и ваше время, уходите, сейчас». Он окидывает нас взглядом, задерживаясь на каждом, и внимательно изучает реакцию. Желающих уйти нет. «Так, понятно, позвольте тогда мне выбрать, кто из нас нас покинет». И натурально начинает читать детскую считалку, переводя палец с одного на другого. Под горою у реки живут гномы-старики. У них колокол висит, позолоченный звонит. Диги-диги-диги-дон, выходи скорее вон. И его палец останавливается на мне. Вы свободны. Все смотрят на меня. Один из незнакомых мне парней, не скрывая, кривит рот в ухмылке. Чувствую, как у меня загораются уши и сжимается горло. Система выдает предупреждение о повышенном пульсе. Смотрю на уткнувшийся в меня палец, чистый, ухоженный, с маникюром, перевожу взгляд на Павла. «Я вас не задерживаю!» Лихорадочно прикидываю все варианты, собираясь с духом, встаю. «Простите, Павел Андреевич!» «Нет, нет, нет!» Он поднимает руку, жестом показывая остановиться. «Мне вызвать охрану?» Кажется, он теряет терпение, привык ценить каждую минуту своего времени. «Не стоит!» Я уже ухожу, просто хотел сделать вам беспроигрышное для вас предложение. Говорите только быстро. Я делаю продажу сегодня, до конца рабочего дня. Если нет, вы меня больше не увидите. Вам нужна продажа? Безусловно. Садитесь. Филипп, подсказываю я ему. Я знаю, как вас зовут. Садитесь, Филипп. А вот вы, Константин, говорит он, обращаясь к парню с ухмылкой, вы свободны. Теперь я знаю, как это выглядит, когда стирают ухмылку с лица. Парень краснеет, запинаясь и что-то мямля, пытается спорить, но умывается холодным презрением Павла и удаляется, правда, напоследок хлопнув дверью. А я получаю новый квест. Шанс одного дня. Заключите контракт на поставку упаковочной продукции компании «Ультрапак». Срок выполнения до конца рабочего дня. Награды. Возможность получить позицию торгового агента в компании «Ультрапак». 1500 очков опыта, 10 очков репутации с коммерческим директором Ультрапак Павлом Горюновым. Текущее значение равнодушие 0 из 30. Штрафы. Потеря шанса на работу в компании Ультрапак. Минус -30 очков репутации с коммерческим директором Ультрапак Павлом Горюновым. Текущее значение равнодушие 0 из 30. Продолжим, говорит Павел, сейчас я познакомлю вас с нашей продукцией, проведу экскурсию по компании, а потом представлю каждого из вас к действующему менеджеру, чтобы вы наглядно могли увидеть, как мы продаем. Он смотрит на меня. Кроме вас, Филипп, вам я рекомендую не терять времени и приступить к продажам сразу после знакомства с перечнем продукции. Упаковка из биоксиально ориентированной полистирольной пленки, или сокращенно БОПС, упаковка – это обычные твердые прозрачные контейнеры, которые супермаркеты, рестораны, доставщики еды и точки фастфуда упаковывают полуфабрикаты, салаты, торты и прочие сладости. Используется лишь раз, а потому спрос на нее всегда высок, как и на продукты питания. Именно этот вид упаковки зацепил мое внимание, когда я сравнил стоимость, по которой ее продают ультрапак, с той стоимостью, что мне выдала система. Рыночная стоимость упаковки чуть выше 6 рублей за штуку. Цена, выставляемая компанией, 3 рубля 24 копейки. В чем подвох? Почему такая разница? После демонстрации продукции компании Павел отправил меня прямиком в отдел продаж за свободный стол с телефоном. На столе лежит телефонный справочник предприятий и организации города с многочисленными пометками предыдущего владельца «Не звонить!» «Оля, закупщик номер телефона!» «Уроды!» Клиентскую базу мне не показывают, и я их понимаю. Я здесь пока никто, и звать меня никак. Следующий час я выписываю названия и контакты всех городских розничных сетей и сетей быстрого питания. С этим списком обхожу отдел, выясняя, с кем из списка уже работают. На меня смотрят, как на дурачка, но прямо не отшивают, быстро пробегаясь глазами по списку и помечая своих клиентов. Толстый Кирилл Кириченко, один из менеджеров, обдает меня крепким табачным духом и шепчет на ухо, приглашая выйти в курилку пообщаться. Соглашаясь без колебаний, мне нужна любая информация. «Троечку несуся, это мой клиент». Кирилл жадно затягивается и на выдохе сипло спрашивает. «А как ты сразу-то?» Павел Андреевич-то обычно мурыжец неделю, прежде чем к прямым продажам подпускать. Ты чем его взял? Да ничем. Мне не хочется врать и не договаривать возможному коллеге. Он меня сразу прогнал, сказал, что один из нас лишний и посчитал вас. Хе -хе, усмехается Кирилл, но тут же закашливается. Да, он в своем репертуаре. И считалочка его одна и та же. Прогномиков, да? Ты ему сразу не понравился, и он уже знал, с кого начать считать, чтобы выпало на тебя. А смысл? Могли же сразу отшить еще на собеседовании. Смысл есть. Оставшиеся, по идее, сразу расстанутся с иллюзиями и будут рвать и метать. Так как же вышло, что тебя оставили? Пообещал ему уже сегодня что-нибудь продать. Если не продам, свободен. Я смотрю, ты очень в себе уверена. Ха-ха! Засмеялся и снова зашелся в кашле Кирилл. Приглядываясь к его индикатору здоровья. 62,6%. Сказать, спросить о здоровье, пока неудобно. Система фиксирует задачу поинтересоваться здоровьем Кирилла Кириченко и посоветовать ему пройти медицинское обследование. Жду, когда он закончит кашлять. Кирилл, я ничего не теряю, работы все равно нет. Можешь советом помочь? Куда соваться, куда не стоит? Ха, ты особо не рассчитывай на наши советы. Конкуренция, сам понимаешь. «У всех семьи, дети, планы на отпуск, ипотеки, кредиты, требовательные и капризные жены и любовницы...» Он задумывается. «Я тебе просто скажу. Дело твое гиблое. Весь крупняк уже поделен, не нами, так другими упаковщиками, а с мелочью, с которой связываться никто не хочет, ты будешь месяцами валандаться и биться за каждый процент скидки. И эти считают каждую копейку и быстро договора не заключают». «Понял». Я взвешиваю, стоит ли его спрашивать о явные разницы в цене, а потом решаюсь. Слушай, а почему такой нисходняк со стоимостью? В смысле? Ну, вот возьмем тут же с упаковку По рынку она шесть рублей, а мы по три с чем-то продаем. А, -а, а, вот ты о чем. Кириченко надолго замолкает. Вижу, как ползет вниз его шкала интереса к разговору. Надо убеждать. Попробую взять откровенностью, в любом случае ничего не теряю. Кирюх, да брось. «Послушай, мне эта работа реально нужна. Сижу на мели, жена на днях ушла. Помоги хотя бы информацией, если не советом». «Жена ушла». Ха, «Я тоже недавно развелся». «Паскудное чувство, конечно». Он вздыхает и закуривает еще одну сигарету. «Слушай, между нами. Во-первых, у нас собственное производство, а маржинальность минимальная. Руководство предпочитает объемами свое брать. Во-вторых... Так-то мы оптом сливаем, а в рознице продавцы уже с наценкой плюсуют ее стоимость в конечную цену товара. А в-третьих, откаты. Все закупщики сидят на них, закупают по завышенным ценам, разницу пилят. У нас Андреич жестко за этим следит, предпочитает по рыночному играть, хоть мы этот вопрос и не поднимаем каждый месяц. Мы максимум, что можем, это выглядеть закупщика на представительстве и в кабак. Презенты небольшие подарить на день рождения или Новый год. Ну и все. Вот ты бы что выбрал, бутылку после хорошего коньяка на день рождения или несколько косарей, конвертируемый и необлагаемый налогом зелени каждый месяц? Это же... Да не отвечай! Вопрос риторический. В общем, этим мы берем. Самый низкий по рынку ценой, потому что не закладываем в нее откаты, расходы на обнал и большую норму прибыли. Ладно, идем. Спасибо, Кирюх. Протягиваю ему руку. Он машинально жмет и выходит из курилки. Погруженный в вереницу мыслей, иду за ним. Сев за свой стол. Гуглю в смартфоне список крупнейших торговых сетей. Внимательно изучаю всю известную информацию по ним. Торговые знаки, названия брендов, число магазинов, географию сетей, ассортимент, топ-менеджмент. Затем открываю карту и высвечиваю их офисы по всей стране. Скрещиваю пальцы, делаю глубокий вдох И мысленно добавляю фильтр вывода «Поставщик упаковочной продукции объектов не ультрапак». С карты исчезает парточек. Бинго! С оставшейся базой можно работать. Добавляю несколько новых фильтров по ряду видов нашей продукции с запросом на вывод сетей, закупающих упаковку по цене выше нашей более чем на 50%. Еще несколько точек гаснут, и у меня в работе остаются четыре торговые сети из десятков крупнейших. Снова захожу в сети, особенно внимательно изучаю открытую информацию по владельцам, основным акционерам и бенефициарам. Нахожу их биографии, фотографии, читаю интервью, выписываю данные по каждому в купленный вчера ежедневник. На это у меня уходит все время до обеда, но теперь у меня достаточно е -К -И, и Коллеги уже разбежались вместе со своими стажерами обедать или теснее знакомиться. Меня никто не позвал. Бегу в ближайший подземный переход, перекусываю шаурмой, ярким образцом уличной кухни, удивляюсь, не получив от системы ни одного ожидаемого алерта о вредности пищи и возвращаюсь в офис. В отделе застаю у окна сутулую девичью фигуру. Увидев меня, она отворачивается. — Привет, Марина, как дела? — Все хорошо, — отвечает она, не обернувшись. — Мне показалось? Или Марина плачет? — По статусу вижу, что ее настроение близко к нулю, но решаю пока не навязываться и не лезть в душу. Сажусь на рабочее место и поочередно вожу на карту местонахождения владельцев и совладельцев моих финалистов. К моему разочарованию, все они находятся или в другом городе страны, или за границей. Похоже, мой безумный план личной встречи терпит крах. Уменьшаю масштаб до города и вижу, что ошибся. Одна из меток наложилась при масштабе всей страны на мою. И это Николай Сергеевич Винницкий, единственный владелец одной из торговых сетей. Винницкий. — Не эту ли фамилию рекомендовал запомнить старик Панюков? Так, — Так-так-так. Смотрю, где он, и вижу, он сейчас в фитнес-клубе. Удача работает. Ведь, окажись он дома или в офисе, не уверен, что моя задуманная авантюра имела бы смысл. — Значит, надо ехать в фитнес. Понятно, что это не мой бюджетный спортзал, а лучший из лучших с годовым абонементом по стоимости нового автомобиля. Звоню туда и делаю заказ на гостевой визит. Я навстречу бросаю я Марине и, бегом, не дожидаясь лифта, спускаюсь по лестнице. На ходу вызываю Убер. Не имею ни малейшего понятия, как я рассчитываю, не то что поговорить с ним, а вообще хотя бы увидеть его, но надеюсь успеть продумать это в дороге. Пока еду, отслеживаю метку Винницкого на карте. Судя по ней, он в бассейне, где еще можно на протяжении получаса двигаться туда-обратно. В тренажерном зале траектория была бы замысловатее, значит, мне нужны плавки. Доехав, собираюсь духом и захожу внутрь. Торговые лавки при клубе покупаю первые попавшиеся плавки боксеры почти за 4000 рублей, и это со скидкой по акции. На рецепшене меня приветливо встречают улыбчивые девушки, объясняю цель визита, предъявляю паспорт, вношу минимальный взнос – 3000 рублей на оформление карты гостя на три тренировки, получаю гостевой браслет, одноразовые тапочки, полотенце, плавательную шапочку и халат. Деньги тают. Мои инвестиции в эту безумную идею уже... Уже съели мой двухнедельный бюджет на жизнь. Оправдываю себя тем, что плавки всегда пригодятся, а три посещения тоже можно использовать с пользой для прокачки. Опять же, познавательный опыт посещения премиального заведения. В раздевалке никого нет, что мне на руку. Раздеваюсь, быстро обмываюсь в душе и иду в бассейн, подмечая уровень заведения. Чисто, красиво, звучит приятная клубная музыка, повсюду шезлонги. У бортиков стоят атлетично сложенные ребята-лайфгарды, а у стен вышкаленные, словно проглотившие кол, официанты, готовые по щелчку принять заказ. В уголке уютно расположились длинноногие ухоженные девочки, весело щебечут и пьют травяной чай. А может и не травяной, это уже мои догадки. Винницкий все еще плавает, я не вижу его охрану, если она есть. А может, лайфгарды и есть его, телохранители? «Не хотелось бы проверять это на себе. Чем естественнее и случайнее будет наш разговор, тем лучше. Оставляю халат с тапочками и полотенцем возле свободного шезлонга и аккуратно забираюсь в воду. Вода не холодная, но все же ощутимо прохладная. Медленно, не поднимая брызг, плыву в обратном от винецкого направлении. Плаваю я так себе, да и дыхалка оставляет желать лучшего. Поэтому, сделав пару заплывов по всей длине бассейна, ложусь на спину и краем глаза наблюдаю за олигархом. Чувствую, что пора идти ал-ин. Он здесь уже почти час, и у меня есть только две возможности с ним поговорить. В раздевалке или в сауне. Второй вариант намного лучше. Когда он будет переодеваться, мыслями уже будет в работе, а в сауне он, возможно, будет менее напряжен, может, даже расслаблен или благодушен. Вылезаю из воды, обтираюсь полотенцем, снимаю шапочку и иду в сауну. Добравшись, задача чешу затылок. Сауна здесь не одна. Кроме того, есть и русская баня, и турецкий хамам. Куда зайти? Выбираю ближайшую сауну. Отсутствие пара и стеклянная дверь дают мне широкое поле обзора. Отсюда виден и выход из бассейна в раздевалку, в случае чего успею поймать Винницкого там. Первые минут десять все терпимо, хоть лицо и заливает потом, но чем больше сижу, тем больше мне хочется выскочить отсюда и прыгнуть в прохладные воды бассейна. К моменту, когда владелец торговой сети выбирается из бассейна, и заходят в соседнюю парилку, я уже еле дышу под дебафом жажды, выбегаю из сауны и стакан за стаканом поглощаю воду, сняв дебаф, стираю под полотенцем и захожу к Винницкому, который сидит в войлочной банной шапочке, закрыв глаза, но услышав, что кто-то подошел, их приоткрывает и кивает мне, здороваясь, Отвечаю ему тем же. Сразу оцениваю, в какой он хорошей форме, сухощавое крепкое тело, широкие плечи, плоский живот. Сажусь чуть дальше от него, соблюдая личностное пространство, внимательно изучаю его профиль и наблюдаю за его показателями. Николай Сергеевич Винницкий, князь, 47 лет, текущий статус магнат, 29 уровень социальной значимости, класс бизнесмен 33 уровня, Женат. Жена Арина Винницкая, 38 лет. Дети. Сын Сергея, 16 лет. Дочь Полина, 11 лет. Замечен в противоправных действиях. Отношение равнодушие 0 из 30. Интерес 0%. Радует, что он ко мне равнодушен. У меня были опасения, что, нарушив его уединение, я вызову его неприязнь. Николай Сергеевич... Делаю попытку начать разговор. Он еле заметно напрягается, цепким взглядом оценивает меня и, видимо, делает вывод о моей безопасности. Мы знакомы. Вряд ли, но было бы странно мне, делаю упор на мне, и не знать вас. Почему? Наша компания поставляет упаковочную продукцию многим торговым сетям, и я заочно знаю всех, кто что-то решает в этой сфере. Он кивает, удовлетворившись ответом, и усмехается. «Похоже, наша встреча здесь не случайна». «Не случайно, признаюсь я». «Слил кто-то из персонала?» «Придется менять бассейн. Жаль». Задумчиво говорит Винницкий, снимает шапочку, стирает ее в солбопот, а потом спрашивает. «Вы владелец компании?» «Нет. И даже не коммерческий директор. Если честно, я обычный продажник на испытательном сроке». «Еще интереснее». Так чего же вы от меня хотите, обычный продажник? От вас лично ничего, Николай Сергеевич. Напротив, я хочу помочь вашей сети снизить издержки на упаковку. Я делаю паузу, отслеживая его уровень интереса к разговору. Из красной зоны безразличия шкала его интереса к разговору поднялась в оранжевую до 11%. Продолжайте, говорит он. Я не знаю, как и на каких условиях работают ваши закупщики, но абсолютно уверен, что они закупаются более чем на 50% дороже, чем это можем предложить мы. Интерес Винницкого подскакивает чуть ли не до середины шкалы. Это вдохновляет меня, как голодного Остапа Бендера. Возьмем, к примеру, Бобс упаковку. Мы готовы отпускать ее по 3 рубля 24 копейки. Готов поспорить, что ваша сеть закупает ее дороже, примерно за 4 с чем-то за штуку, а может и по пять. Он показывает мне остановиться, приоткрывает дверь сауны и кричит. «Миша!» Через пару секунд в сауне появляется его помощник. «Шеф!» «Миша, вызови Германа сюда, срочно!» Миша исчезает. Венецкий встает. «Я предлагаю перенести нашу беседу в местный бар. Здесь делают хорошие детокс-коктейли. Филипп. Очень приятно, Филипп. Идемте!» Ваша репутация у Николая Сергеевича Винницкого повысила текущие отношения равнодушия пять из тридцати. Приехавший в фитнес Яков Герман, краснея по стойке смирно, выслушал поток брани шефа, когда выяснилось, что их закупщики действительно переплачивали за упаковку. — Вы наши объемы потянете? — спрашивает меня Винницкий. — Потянем, не моргнув глазом, отвечаю ему, надеясь, что так и есть. — Ладно, — он смотрит на часы. «Мне пора. Яша, обменяйтесь с Филиппом контактами. Скорее всего, его руководство захочет само встретиться с тобой, но ты настаивай на его!» Он кивает в мою сторону. «Присутствие, Николай Сергеевич, на полслова прошу я, пользуясь установленным зрительным контактом». Он наклоняется, и я шепотом задаю ему вопрос. «А вам имя Панюкова Самуэля Михайловича ни о чем не говорит?» Он едва заметно вздрагивает, сглатывает и, ничего не ответив, отстраняется. Успеваю заметить легкий кивок, после чего большой босс уходит, и мы остаемся с Яшей. Вижу, что он зол, не в настроении и относится ко мне с неприязнью. Но по его тону это не определить. «Филипп, вот моя визитка. Сможете организовать встречу с вашим руководством?» «В офис еду на такси. В машине меня окрыляет системное уведомление». Показатель удачи увеличился. Удача плюс один. Текущее значение семь. Получено очков опыта за улучшение основной характеристики тысяча. Спасибо системе. Теперь я полон уверенности и чувствую, что движусь в верном направлении. Рабочий день заканчивается. Мне обязательно надо застать Павла или директора компании на месте. Мне везет. Горюнов на месте. Павел Андреевич, есть разговор. Никаких еще один день или дайте шанс, Филипп, он сразу отметает все мои, как ему кажется, попытки зацепиться за место. Мне не нужен еще один день, я продал нас Джей Марту. По всем позициям, долгосрочный контракт, хотят встретиться с вами или генеральным уже сегодня. Они меняют поставщика упаковки, и поставки нам нужно начать завтра. Если щуку выкинуть подальше на берег... Она будет так же беспомощна, как и карась, будет разевать рот, шевелить жабрами, извиваться, но останется пусть хищной, зубастой, но той же рыбой. Горюнов, шкала интереса которого взлетела до ста процентов, замирает с открытым ртом, но быстро берет себя в руки. Идем! Он встает, накидывает пиджак и пружинистой походкой идет к генеральному директору. Я иду за ним, замечая на нас взгляды сотрудников и стажеров. Вижу, как мне подмигивает Кириченко. Подмигиваю в ответ. У генерального Гуринов представляет меня и быстро объясняет ситуацию. «Короче, думаю, вам надо пообщаться, Петр Иванович», — резюмирует Павел. «Ваш уровень». «С кем договаривался?» — спрашивает меня директор, подтянутый, жилистый мужик. «Сначала с Винницким, потом он переключил меня на Германа». При мне дал тому поручение заключить контракт с нами. — Орел! — восхищается Петр Иванович. — Ты как умудрился с Винницким пересечься? — Случайно! — жму плечами. — Повезло. — Слушай, — вдруг напрягается Павел, — а ты не свистишь? Я протягиваю ему визитку Германа. Выскакивают уведомления о моей поднявшейся репутации и с коммерческим директором, и с генеральным. Все еще равнодушие, но уже близкое к дружелюбию. — Понял! — цокает языком Гендир. «Ну что, Орел, я звоню?» Он берет телефон и внимательно на меня смотрит. «Я могу и сам позвонить, Петр Иванович, но детали контракта Герман хочет обсудить с вами». Подслеповато щурясь, Петр Иванович, 48-летний директор компании «Ультрапак», набирает номер Яши Германа. «Мы встретились с ними, Германом еще парой топов, в головном офисе «Джей Марта». С нашей стороны были Петр Иванович, Павел и я». Через час присутствующие высокие договаривающиеся стороны ударили по рукам. Сомневаюсь, что такая оперативность свойственна такому гиганту, как и в том, что Герман обычно присутствует при таких рядовых сделках. Скорее, на это повлияло личное указание Винницкого. Вот он завтра на совещании спросит «Яша!» «А что там с упаковкой?» А Яша ему «Все в порядке, Николай Сергеевич, уже заключили договор, с утра была первая отгрузка, экономия за год составит тысячи миллионов, виновные и наказаны, крысами уже занимается служба безопасности». И всем хорошо, кроме пронырливых закупщиков и бывших поставщиков. До позднего вечера юристы обеих компаний шлифуют договор. Никто из административных сотрудников, включая стажеров, не осмеливается уйти раньше шефов. «Я голоден, хотел было отойти перекусить». Но Горюнов не дал мне отлучиться, требуя моего нахождения в офисе. Может, хочет, чтобы я лично присутствовал на каждом этапе заключения договора, набираясь опыта? В одиннадцатом часу ночи из своего кабинета выходит Петр Иванович с парой бутылкой хорошего односолодового виски. К нему присоединяется Павел Андреевич. «Минуточку внимания», — говорит Павел. «Филипп, подойди». Мне становится неуютно. Не люблю быть в центре внимания. «Коллеги, сегодня мы празднуем». Сейчас немного выпьем, а потом поедем в ресторан, поужинаем за счет компании Петр Иванович, вам слово Коллеги, ребята, <coughs> генеральный прокашливается Наша компания сделала большой скачок наверх, заключив эксклюзивный контракт с Джей Мартом Излишне объяснять, что это значит И тем необычнее, что этот контракт нам принес новенький, Филипп А ведь он первый день на работе Давайте ему поаплодируем Хотелось бы мне сказать, что раздались бурные аплодисменты, но нет, люди вяло похлопали, и больше, наверное, тому, что поужинают за счет компании. «Паша, наливай!» — заканчивает речь Петр Иванович, и все вокруг оживляются, подгребая к боссам со своими бокалами. Меня смущает, что квест «Шанс одного дня» не закрылся. Спрашиваю у Павла, прошел ли я испытательный день. Чуть замявшись, он отвечает, конечно, прошел. Завтра можешь писать заявление о приеме на работу. Завтра? Вот же они, кадровики в полном составе, поздравляют шефа, чокаются бокалами. Павел отходит, и я стою со стаканом виски в одиночестве, не зная, куда бы деться. Замечаю в дальнем углу Марину и иду к ней. — Привет. А ты почему не празднуешь? — А, это ты. Она говорит, едва слышно. — Ты молодец. Поздравляю. — А мне не везет. — Что случилось? Марина вздыхает и ничего не отвечает. Ее интерес к разговору, как и настроение, около нуля. Отхожу от нее, чтобы не напрягать. Видно, что ей хочется побыть одной. И она бы давно свалила, будь у нее выбор, но корпоративный дух и стадный инстинкт требуют остаться. От толпы продажников отделяется Гриша и идет ко мне. Гриша, как первый рабочий день. Поздравляю с продажей, Филипп. Сухо. Преодолевая зависть, говорит он и протягивает бокал. Чокаю с ним, благодарю, и он возвращается к своим. Своим? Даже Гриша, который еще даже из своих окон не уволился, уже для них почти свой. Они посматривают в мою сторону, о чем-то шепчутся. Похвала босса не прошла даром. Я получил болезненную серию системок о падении моей репутации почти у всех сотрудников отдела продаж. Как работать в коллективе, где все испытывают к тебе зависть и неприязнь? И на какие бонусы я могу рассчитывать, если формально не имею к ультрапаку никакого отношения? «Народ», — обращается к коллективу Павел, — «мы выдвигаемся в серебро! Ужин за счет компании!» Все быстро сворачиваются и небольшими группами выходят из офиса. Спускаюсь со всеми, выхожу на улицу. Народ расходится по машинам. Через пять минут я остаюсь один у входа в бизнес-центр.